Переспомните шотландскую песенку», — попросила Каролина, когда миссис Прайер закончила петь псалом. «Про холмы и долины прекрасного Дуна». И снова миссис Прайер запела, вернее, попыталась запеть. Не успела она добраться до конца первого куплета, как ее голос дрогнул. Переполненное горем сердце не выдержало, и женщина расплакалась. «Так грустная мелодия довела вас до слез», — сочувственно промолвила Каролина. «Идите ко мне, я вас успокою». Миссис Прайер приблизилась, села на краешек постели и позволила больной обнять себя исхудалыми руками. «Вы часто меня утешали. Позвольте теперь мне вас утешить», — прошептала Каролина целуя миссис Прайер в щеку и добавила. «Надеюсь, вы плачете не из-за меня?» Ответа не последовало. «Думаете, мне уже не станет лучше? Я не чувствую, что очень больна, просто ослабла. Но ваш разум, Каролина, сокрушен, ваш дух сломлен, а сердце почти разбито. Вы столько страдали, столько вынесли унижения и отчаяния, вас отвергли. Мне кажется, горе было и есть мой самый тяжкий недуг. Порой, я думаю, появись у меня хоть немного радости, я сразу бы выздоровела. Вам хочется жить? У меня нет цели в жизни. «Вы любите меня, Каролина, очень преданно и верно. Даже выразить не могу, как сильно. Я чувствую, будто наши сердца слились воедино». «Я сейчас вернусь», — сказала миссис Прайер, укладывая Каролину поудобнее. Оставив больной, она скользнула к двери, осторожно повернула ключ в замке и, убедившись, что дверь заперта, подошла обратно к постели. Наклонившись над ней, миссис Прайер раздвинула полок, чтобы он не мешал лунному свету, и внимательно посмотрела на Каролину. «В таком случае, если вы меня действительно любите, если чувствуете, говоря вашими же словами, что наши сердца слились воедино, то мои слова не огорчат вас и не причинят вам боли. Знаете же, мое сердце подарило жизнь вашему, у ваших жилых течет моя кровь, а вы — моя дочь, мое родное дитя». «Миссис Прайер?» «Дитя мое!» «Неужели вы хотите удочерить меня?» «Это значит, что хоть я не дала тебе ничего иного, зато подарила жизнь, выносила тебя и выкормила я, твоя настоящая мать. Ни одна женщина не отнимет у меня право называться твоей матерью». «Разве моя мать не, не миссис Джеймс Хелстон, жена моего отца, которого я даже не помню?» «Да, так и есть». «Джеймс Холстон был моим мужем. Говорю тебе, ты моя дочь. Я в этом убедилась. Я думала, что ты, возможно, уродилась в него, и в тебе нет ничего моего. Для меня это было бы жестоким ударом. Но теперь я вижу, что это не так. Слава Богу, моя дочерь — моя душа. Она принадлежит только мне одной, и по праву. А вот внешность, черты лица, ты унаследовала от Джеймса. В юности он был очень хорош собой пока пороки не обезобразили его лицо. «Отец дал тебе, дорогая, эти голубые глаза и мягкие каштановые волосы, подарил тебе красивый овал лица и правильные черты. Красотой ты пошла в него, но сердце и разум у тебя мои. Это я посеял в твоей душе семена добра. Они взошли и принесли превосходные плоды. Я уважаю свою дочь так же глубоко, как люблю». Неужели это правда? Может, я сплю, вижу сон? Такая же правда, как то, что твои щечки должны вскоре округлиться и порозоветь. Родная мать, смогу ли я полюбить ее так, как люблю вас? Мне говорили, что многим она не нравилась. Тебе так говорили? А теперь послушай, что скажет мать. Она не обладает даром угождать людям, и ей безразлично их мнение». Все ее мысли обращены только к дочери. Примет ли ее дочь или оттолкнет? «Если вы действительно моя мама, весь мир для меня изменился. Наверное, я буду жить. Хотела бы я поправиться? Ты непременно поправишься. Ты пила из моей груди жизнь и силы, когда была крошечным прелестным младенцем». Я глядела в твои голубые глаза и плакала, потому что видела в твоей красоте знакомые черты, знакомые качества, что жгло мое сердце каленым железом, пронзало душу, словно клинок. Точенька моя, мы так долго были в разлуке. Теперь я вернулась, чтобы вновь холить тебя или лелеять». Она прижала к королину груди, обняла и стала ласково покачивать словно убаюкивала маленького ребенка. «Мама! Моя родная мама!» Дочь прильнула к матери, и та, чувствуя всепоглощающую нежность, и, отвечая на призыв, прижала ее к себе еще крепче. Она осыпала Каролину беззвучными поцелуями, шептала ей ласковые слова, ворковала над ней, словно голубкой птенцом. В комнате надолго воцарилось молчание — «А дядя знает?» «Да, знает», — я сказала ему в тот же день, когда пришла сюда. «Ты узнала меня, когда мы впервые встретились в Филдхеде? Как же я могла тебя не узнать? Когда доложили, что пришли мистер и мисс Хелстон, я приготовилась увидеть свое дитя». «Так вот, значит, почему ты волновалась? Я сразу заметила». — Ничего ты не заметила, Каролина, я умею скрывать свои эмоции. Ты даже не представляешь, какое странное чувство я испытывала в ту минуту, когда ты появилась в гостиной. Как меня потряс твой вид, твои черты, походка. — Почему? Я тебя разочаровала? — Какая она? — спрашивала я себя, а когда увидела, то чуть не упала в обморок. — Ну почему? Мама... Я ведь не сказала и не сделала ничего примечательного, просто оропела перед незнакомыми людьми только и всего. Я вскоре заметила, что ты робеешь, и немного успокоилась. Я была бы довольна, если бы ты оказалась простушкой, смешной и неуклюжей. Я ничего не понимаю. У меня есть причина страшиться привлекательной внешности, не доверять обаянию, трепетать перед оригинальностью, изяществом и любезностью. Красота и обходительность вошли в мою жизнь, когда я была замкнутой и несчастной, юной и доверчивой, в общем, измученной гувернанткой, медленно угасавшей от тяжкого труда и беспросветного существования. Тогда, Каролина, я решила, что это подарок небес. Я поверила обольстителю, пошла за ним и отдала ему без остатка всю себя, свою жизнь и надежды на будущее счастье. Увы, мне суждено было увидеть, как преобразился он у домашнего очага. Белая ангельская маска спала, яркий маскарадный костюм сброшен, и передо мной предстал. «О, Господи, как же я страдала!» Миссис Прайр уткнулась лицом в подушку. «Я ужасно страдала. Никто этого не видел и никто ничего не знал. откуда было ждать сочувствия Я не надеялась на спасение. «Успокойся, мама. Все уже миновало». «Да, но не бесследно. Я училась терпению у Бога, а Он поддержал меня в дни тягот. Я содрогалась от ужаса, меня терзали сомнения, но Господь провел меня через все испытания и даровал спасение». «Бог избавил меня от мучительного страха и дал в утешение иную, совершенную любовь!» «Ну, Каролина, да, мама, прошу, когда в следующий раз увидишь могилу своего отца, смотри с уважением на высеченное на камне имя. Тебе он не сделал ничего плохого, он оставил тебе сокровища своей красоты и ни единого недостатка. Все, что ты унаследовала от него, совершенно. И ты должна быть ему благодарна. Не думай о том, что произошло между ним и мной, и, и не суди нас. Пусть нас рассудит Бог. А людские законы никогда нас не касались. Никогда. Они были неспособны защитить меня. Были бессильны. Ты книлой камыш. А его не смогли удержать, как не удержал бы безумца. Как ты сказала, все миновало. Между нами легла могила». Он спит вечным сном в этой церкви. И этой ночью я скажу ему то, чего раньше никогда не говорила. «Покойся с миром, Джеймс. Смотри, твой ужасный долг оплачен. Взгляни, своей рукой я стираю длинный список черных обид. Джеймс, твое дитя искупило все». Твое живое подобие, существо, которое унаследовало от тебя совершенство, черт, единственный дорогой подарок, что ты мне сделал. Сегодня она прильнула к моей груди и ласково назвала меня мамой. Муж мой, я прощаю тебя. Матушка милая, как хорошо. Слышит ли нас отец? Наверное, он бы порадовался, узнав, что мы его любим. Я... Не упоминала о любви я, говорила о прощении. И не скажу даже на пороге вечности, если вдруг нам доведется встретиться на том свете. Ох, мама, как же ты страдала. Битя мое человеческое сердце может многое вынести. В океане нет столько воды, сколько слез оно может вместить. А даже не знаем, насколько оно глубоко и всеобъемлющее, пока несчастье не затянет его темными тучами горя и не заполнит непроницаемым мраком. — Мамочка, забудь об этом. — Забыть. Миссис Прайер странно усмехнулась. — Скорее, северный полюс переместится на юг, а Европа окажется у берегов Австралии, чем я забуду. — Хватит об этом, мам. Отдохни. — Успокойся. И дочь принялась утешать мать, как мать только что утешала ее саму. Наконец миссис Прайер заплакала, потом успокоилась и возобновила нежные заботы о Каролине. Она устроила дочь поудобнее, разгладила подушку, расправила простыню. Мягкие локоны Каролины растрепались, и миссис Прайер заново причесала их и уложила, а затем освежила влажный лоб дочери прохладной ароматной эссенцией. — Матушка, вели принести свечи. А то я тебя не вижу. И попроси дядю, чтобы зашел ко мне. Хочу услышать от него, что я твоя дочь. И еще, мама, поужинай здесь. Не оставляй меня сегодня ни на минуту. Каролина, как же хорошо, что ты ласково со мной. Если прогонишь меня, я уйду. Велишь вернуться, и я вернусь. Попросишь что-либо сделать, и я все сделаю. Ты унаследовала от отца не только его внешность, но и обходительные манеры. Из твоих уст всегда будет звучать матушка перед приказом, хоть и произнесенным, слава богу, с нежностью. Впрочем, мысленно добавила она, он тоже говорил мягко и ласково, и его голос звучал, как нежный напев флейты. Зато потом, когда мы оставались наедине, в нем прорезались такие неблагозвучные Ужасные ноты, что кровь стыла в жилах, нервы не выдерживали, и можно было сойти с ума. Ах, мама, кого же мне еще просить об услуге, как не тебя? Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой находился рядом со мной или что-то делал для меня. Но не позволяй мне докучать тебя, дергивай, если я стану через Чернозолевой. Не надейся, что я буду тебя останавливать, ты должна сама следить за собой. У меня мало твердости духа. Ее всегда не доставала, и в этом мое несчастье. Из-за него я потеряла свое дитя на долгие десять лет, что минули со дня смерти Джеймса. Я могла бы предъявить права на свою дочь, однако у меня не хватило мужества, и я позволила вырвать из своих объятий малютку, с которой могла бы не расставаться. Как это произошло, мам? Я отдала тебя еще совсем маленькой, — Потому что ты была прихорошенькая, а я боялась твоей красоты. Она казалась мне клеймом порока. Мне прислали твой портрет, который сделали, когда тебе исполнилось восемь лет. И он подтвердил мои опасения. Если бы на нем была загорелая деревенская девчушка, обычный неуклюжий ребенок с грубоватыми чертами лица, я бы немедленно потребовала, чтобы тебя вернули. Но когда под посеребренной бумагой я увидела изящный, полный аристократизма цветок, — Я, маленькая леди, — словно говорила каждая твоя черточка. Совсем недавно я была рабыней некоего джентльмена и вырвалась из рабства, раздавленной, сломленной, умирающей от боли и обид, и не решилась впустить в свою жизнь еще более прелестное и утонченное существо, в котором текла его кровь. Маленькая, очаровательная леди вергла меня в ужас, от ее врожденного изящества у меня застыла кровь. За всю жизнь мне не довелось встретить человека, в котором красота сочеталась бы с правдивостью, скромностью и благонравием. «Такое совершенное прекрасное тело, — рассуждала я, — наверняка скрывает порочную и жестокую душу. Я почти не верила, что воспитание сумеет исправить врожденную порочность и злобу. Вернее, осознавала, что я, я ничего не смогу с этим сделать. Ах, Каролина... Тогда у меня не хватило смелости забрать тебя к себе, и я оставила тебя у твоего дяди. Мистер Мэттьюсен Хелстон, как я знала, был человеком суровым, однако справедливым. Он вместе совсем осудил мое странное, несвойственное любящей матери решение, но я того заслуживала. Мама, почему ты называлась миссис Прайер? Это девичья фамилия моей матери. Я взяла ее, чтобы жить спокойной и без боязни. Имя мужа слишком живо напоминало мне о семейной жизни, и я не могла этого вынести. Кроме того, мне угрожали, что насильно вернут в прежнее рабство, хотя я скорее легла бы в гроб, чем на супружеское ложе и предпочла бы могилу дома твоего отца. Новое имя спрятало меня. Под его защитой я вернулась к своему прежнему учительскому занятию, Сначала оно едва давало мне средства к существованию, но каким же сладким был голод, когда я обрела покой! Какой надежной казалась темная и холодная лачуга с незажженным очагом! Ведь зловещие отблески страха не отбрасывали погряные тени на ее стены! Каким безмятежным было мое одиночество, когда я больше не боялась ни жестокости, ни порока! Но, «Мам, ты же бывала в этих местах. Почему тебя никто не узнал, когда ты вернулась сюда вместе с мисс Килдер?» «Я ненадолго заезжала сюда перед свадьбой, лет двадцать назад. Ну, выглядело тогда совсем по-другому. Я была стройной и почти такой же стройной, как моя дочь сейчас. Но все во мне изменилось. Осанка, черты лица, прическа, одежда. Вряд ли ты сможешь представить меня тоненькой юной девушкой в легком платье из белого муслина» с обнаженными руками в браслетах, с бусами на шее и с прической в греческом стиле. — Да ты, наверное, сильно изменилась. Мама внизу стукнула входная дверь. — Если это дядя, пусть поднимется сюда. Я хочу услышать от него, что не сплю. И, и все это правда, а не сновидение или горячный вред. Мистер Хаустон уже поднимался по лестнице. Миссис Прайер позвала его в комнату Каролины. — Надеюсь, ей не стало хуже? — — поспешно посведомился он. — Думаю, ей лучше. Она хочет поговорить с вами и выглядит не такой слабой. — Хорошо, — кивнул священник и торопливо вошел в комнату. — Ну, Каролина, как ты? Выпила чай, который я тебе приготовил? — Выпила? — так капельки, дядя. Этот чай меня сразу приободрил. Мне хочется, чтобы вокруг находились люди. Вот я и попросила миссис Прайер позвать вас». Почтенный священнослужитель явно обрадовался и в то же время смутился. Он охотно бы составил компанию своей больной племяннице минут на десять, раз уж она так захотела, однако о чем с ней говорить, совершенно не представлял. Хелсон усмехнулся и переступил с ноги на ногу. — Ничего, ты у нас скоро поправишься, — заметил он, чтобы хоть что-то сказать. — Это лишь легкое недомогание, и скоро пройдет. Тебе надо будет попить портвейну. Да хоть целую бочку, если сможешь, и кушать дичь и устрицы. Я для тебя что угодно достану. Вот увидишь, после такого лечения ты станешь сильнее самого Самсона. Скажи, дядя, а кто эта дама, что стоит рядом с вами, около постели? Господь всемогущий, — воскликнул мистер Холстон, — неужели она бредит? Миссис Прайер улыбнулась. — Да. — Мне привиделось, будто я попала в чудесный мир, — тихо ответила Каролина. — И я хочу, чтобы вы, дядюшка, сказали мне, реален ли этот мир или лишь моя фантазия. — Нужно снова послать за доктором, Райлом, а еще лучше за Мактурком, он хоть не такой шарлатан, пусть Томас срочно седает лошади и едет за ним. — Нет? — Не надо, доктор. Матушка будет моим единственным целителем. — Теперь вы понимаете? — «Дядя?» Мистер Хелстон сдвинул очки с переносицы на лоб, достал табакерку и взял понюшку табаку. «Теперь мне все ясно», — произнес он. «Значит, вы ей рассказали?» «Это правда?» — требовательно спросила Каролина, поднимая голову с подушки. «Она действительно моя мать». «А ты не станешь плакать?» Не устроишь сцену и не забьешься в истерике, если я отвечу «да». Плакать? Я бы разрыдалась, если бы вы ответили «нет». Это бы стало для меня ужасным разочарованием. Но, молю, скажите мне ее имя. Как ее зовут? Эту полную даму в старомодном черном платье, хотя она выглядит достаточно молодо, чтобы носить одежду понаряднее, зовут Агнеса Хэлстон. Она была замужем за моим братом Джеймсом, а сейчас его вдова. — Она моя мать? — Вот ведь недоверчивая девица. Посмотрите на ее личико, миссис Прайер. Чуть больше моей ладони, а сколько в нем серьезности и внимания. Во всяком случае, она произвела тебя на свет. Ты уж отблагодари ее, выздоравливай поскорее, и пусть твои щечки вновь нальются румянцем. — Надо же, ведь какая она была пухленькая, — Вот хоть тебе никак в толк не возьму, и куда все подевалось? Если одного желания выздороветь достаточно, то совсем скоро я пойду на поправку. Просто еще утром у меня не было ни сил, ни причин желать выздоровления. В дверь постучала Фани и сообщила, что ужин готов. Дядя, если можно, верите, чтобы мне принесли что-нибудь к ужину совсем немного. Это ведь разумнее, чем закатить истерику, не так ли? Мудрые слова. Вот увидишь, уж я тебя накормлю как следует. Когда женщины ведут себя разумно, а главное, понятно, я успокоен. Но какие-нибудь бессмысленные, чрезмерно утонченные настроения и слишком абстрактные идеи всегда меня обескураживают. Если женщины просят что-нибудь из еды или одежды, да хоть яйца птицы рух и золотой нагрудник арона, либо кожаный пояс его чресла и акриды с диким медом, которыми питался Иоанн Креститель, я, по крайней мере, могу понять, что ей нужно». — А когда дамочки сами не знают, чего хотят, симпатии, чувств, еще чего-нибудь из этих неопределенных абстракций, я ничего не могу им дать. Я не знаю, что им нужно. У меня этого нет. Он повернулся к миссис Прайер. — Позвольте предложить вам руку. Миссис Прайер сказала, что этим вечером ей нужно быть рядом с дочерью, и мистер Холстон оставил их. Вскоре он вернулся с тарелкой в руках. — Это цыпленок, — пояснил он. — А завтра будет куропатка. — Поднимите Каролину и закутайте в шаль. Обратился он к мисс Прайер. Поверьте уж, я-то знаю, как ухаживать за больными. А ты, Каролина, возьми вилку. Ту самую серебряную вилку, которую ты ела, когда впервые попала в мой дом. Мне вдруг пришло в голову, что это удачная мысль. Или, как там говорят, нежная забота. Давай съешь все на крошке. Каролина старалась изо всех сил. Мистер Халстон нахмурился, увидев, как она ослабела, но подумал, что вскоре все наладится. Каролина съела самую малость, нахваливая еду, и благодарно улыбнулась дядя, а тот склонился над ней, поцеловал и произнес сбивающимся хриплым тоном. — Спокойной ночи, дорогая. Да хранит тебя Господь. Каролине было так хорошо и спокойно в объятиях матери что она уснула на ее груди. Правда, ночью она несколько раз просыпалась в лихорадочном бреду, но всякий раз к ней возвращалось такое счастливое и довольное состояние, что она тотчас же успокаивалась и вновь засыпала. Что ж, до матери, то она провела ночь, как Иаков в Пенуэле, до самого рассвета боролась она с Богом, взывая к Нему в страстной молитве. Глава двадцать Дуновение западного ветра. Не всегда побеждают те, кто посмел вступить в спор с Богом. Ночь за ночью предсмертная испарина проступает на челе страждущего, и тщетно молельщица взывает о милосердии тем беззвучным голосом, коим душа обращается к незримому. «Пощади моего любимого». Упрашивает она. «Сохрани жизнь моей жизни. Не отнимай у меня того любовь, которому пропитала мою сущность. Отец Небесный, снизойди, услышь меня. Смилуйся!» После ночи борьбы и молений встает солнце. А больному нет облегчения. Раньше утро приветствовало его легким дыханием ветерка и трельми жаворонков, А теперь с поблекших и холодных милых уст срывается лишь тихий стон. О, какой тяжелой была ночь. Мне стало хуже. Я хочу подняться и не могу. Непривычные кошмарные сны измучили меня. Сиделка подходит к больному, видит новую страшную перемену в знакомых чертах и внезапно понимает, что невыносимый миг расставания уже близок. И что Всевышнему угодно разбить идола, которого она боготворила. И тогда бессильно склоняет она голову, а душа покоряется неотвратимому приговору, что невозможно вынести. Счастливица, миссис Прайер, она еще молилась, не замечая, что солнце уже взошло над холмами, когда дочь тихо проснулась в ее объятиях. Каролина пробудилась, не издав ни единого жалобного стона, который терзает нашу душу так сильно, что как ни клялись бы мы, сохранять твердость духа, потоки слез невольно льются из наших глаз, смывая все клятвы. Каролина проснулась, и в ней не было глубокого безразличия к происходящему. С самых первых ее слов стало ясно, что это не речь той, что навсегда покидает земную юдель, и перед ней уже открыты миры, недоступные живым. Каролина прекрасно помнила все, что произошло накануне. — Ах, мамочка, как же славно я спала! — воскликнула она. — Лишь два раза мне снились кошмары, и я просыпалась. Миссис Прайер вздрогнула и поспешно встала, чтобы Карина не заметила радостных слез, навернувшихся на глаза матери при ласковом слове «мамочка» и последовавшей за ним доброй вестью. Впрочем, еще много дней мать сдерживала радость. Возвращение дочери к жизни казалось ей мерцанием догорающего светильника. Пламя то ярко вспыхивало, то тускнело и сникало. За минуты радостного возбуждения следовали часы полного упадка сил. Больная трогательно старалась делать вид, будто поправляется, однако была еще слишком слаба, чтобы эти старания выглядели убедительно. Ее попытки есть и говорить весело часто не удавались, и прошло много часов, на протяжении которых миссис Прайор боялась, что струны жизни уже никогда не натянутся, хотя мгновение, когда они лопнут, несколько отдалилось». Все это время казалось, что мать и дочь остались одни на свете. Был конец августа, погода стояла ясная, точнее, сухая и пыльная, потому что весь месяц с востока дул иссушающий ветер. В небе не облачко, но в воздухе висела белесая дымка, которая словно отнимала у неба голубизну, у зелени свежесть, а у солнечного цвета сияние. Почти все жители Брайерфилда разъехались, Мисс Килдер с родственниками направилась к морю, там же отдыхало семейство миссис Йорк. Мистер Холл и Луи Мур, быстро нашедшие общий язык, чему, видимо, способствовало сходство во взглядах и характерах, двинулись пешком на север к озерам. Даже Гертензии, которая охотно бы осталась дома, чтобы помочь миссис Прайер выхаживать Каролину, пришлось уступить просьбам мисс Ман и поехать с ней в Ормут Уэллс, где то надеялась получить облегчение своих недугов, которые усилились от нездоровой погоды. Не в характере гортензии было отказывать в просьбе, когда обращались к ее доброте и одновременно льстили самолюбию, признавая, что без присутствия мисс Мур никак не обойтись. Что же касается Роберта, то из Бирмингема он выехал в Лондон и до сих пор не вернулся. Пока дыхание азиатских пустынь иссушало губы и гречило кровь Каролины, Ее телесное исцеление не поспевало за быстро возвращавшимся душевным спокойствием. И все же настал день, когда ветер перестал с рыданиями биться в восточную стену дома и стучать в церковные окна. На западе возникло крохотное размером с ладонь облачко. Вихрь погнал его дальше, растянул по всему небу, и несколько дней подряд грохотали грозы, и шли проливные дожди. Когда они закончились, выглянуло радостное солнце, небо вновь стало лазурным, а земля зазеленела. Синюшный болезненный оттенок исчез с лица природы, и холмы, освобожденные от белесой малярийной дымки, четко выселись на полукруге горизонта. Наконец-то юность Каролины и забота ее матери взяли свое. Благодаря им и благословенному чистому западному ветру, который ласково дышал в постоянно открытое окошко, еще недавно угасавшие силы больной пробудились. В конце концов миссис Прайер поняла, что теперь можно надеяться, началось настоящее выздоровление — И дело было не только в том, что улыбка Каролины стала ярче, а настроение значительно улучшилось. Главное, с лица и из глаз исчезло особенное, ужасное и неизъяснимое выражение, которое знакомо любому, кто дежурил у постели тяжелобольного. Задолго до того, как заострившаяся личка Каролины стала округляться, а щечки и губы вновь зарумянились, в ней произошла другая, едва заметная перемена. Она словно смягчилась и оттаяла. Вместо мраморной маски и остекленевшего взгляда миссис Прайер видела на подушке лицо, пусть бледное и схудалое, зато совсем не страшное, поскольку теперь это было лицо живой, хоть и больной девушки. Кроме того, Каролина уже не просила постоянно воды. Слова «мне так хочется пить» перестали срываться с ее губ. Иногда она даже съедала что-нибудь и говорила, что еда ее подкрепляет. Исчезли отвращение и безразличия к пище, и порой Каролина сама просила подать то или иное блюдо. С каким трепетным удовольствием и с какой заботой мать готовила для дочери, и как радовалась, когда та пробовала хотя бы кусочек. С едой Каролине возвращались силы. Вскоре она уже могла садиться. Потом ей захотелось вдохнуть свежего воздуха, увидеть свои цветы, посмотреть, как зреют плоды. Дядя, как всегда, был щедр, купил для нее кресло на колесиках, сам относил Каролину в сад и усаживал, а Уильям Фаррен катал ее по дорожкам, показывая, что сделал с цветами, и спрашивал, как ухаживать за ними дальше. У Каролины с Уильямом нашлось немало общих тем для разговора, которые показались бы совершенно неинтересными всем остальным. Оба увлекались животными, растениями, птицами и насекомыми и придерживались одинаковых взглядов на обязанности человека по отношению к более низким созданиям. Обоим нравилось наблюдать за живыми существами. Земляные осы, поселившиеся под старой вишней, гнездышко лесных заверушек, жемчужные яички и крошечные птенчики — все это живо интересовало и Каролину, и Уильяма. Если бы тогда уже выходил журнал Чамберса, то непременно стал бы любимым журналом и мисс Холстон и Фарена. Она бы подписалась на него, своевременно передавала каждый номер Уильяму, и они бы зачитывались чудесными историями о сообразительности животных, свято веря каждому слову. Этого отступления вполне достаточно, чтобы объяснить, почему Каролина только Уильяму позволяла вывозить ее на прогулку, и почему ей нравилось его общество и разговоры, пока он катал ее по саду. Миссис Прайер следовала за ними и удивлялась, что ее дочь может столь непринужденно общаться с Уильямом. Сама она говорила с ним сдержанно и сухо, полагала, что между их сословиями лежит огромная пропасть. Пересечь ее или зайти до общения с простым крестьянином казалось ей настоящим унижением. Однажды она ласково спросила Каролину, «А ты не боишься, милая, так свободно разговаривать с этим человеком?» Он ведь может вообразить не весь что, забыться и повести себя развязно. Вообразить не весь что? Ты просто его не знаешь, мам. Уильям никогда не позволит лишнего, он слишком горд для этого. У него возвышенная душа. Миссис Прайер недоверчиво улыбнулась. Он «Ну, даже грубый, лохматый, бедно одетый, деревенщина, с мозолистыми руками, и вдруг возвышенная душа. Фарен, в свою очередь, лишь хмурился, глядя на миссис Прайер. Чувствовал, когда к нему относились несправедливо и был готов дать отпор. Вечера Каролина целиком посвящала матери, и миссис Праер их полюбила, поскольку в это время оставалась наедине со своей дочерью, и никто, даже тень человека, не стояла между ними. Днем миссис Прайер по привычке держалась чопорно, а порой холодно. Между ней и мистером Хэлстоном установились отношения весьма почтительные, но в то же время официальные. Любая фамильярность задела бы и его, и ее. Они оба держались с неукоснительной вежливостью и строго блюли дистанцию, и потому вполне поладили. С прислугой миссис Прайер обращалась не то чтобы неучтиво, но слишком сдержанно, холодно и недоверчиво. Вероятно, виной была робость, а не гордость» и миссис Прайер вовсе не хотела казаться высокомерной, но, как и следовало ожидать, Фанни и Элиза не смогли в этом разобраться, а потому не любили ее. Миссис Прайер это чувствовала и сердилась на себя из-за того, что ничего не может с этим поделать, однако по-прежнему держалась замкнуто и отрешенно. Только в присутствии Каролины она расцветала. Беспомощность дочери и ее нежная любовь согревали ей душу, Она сразу веселела, становилась мягче и уступчивее, а холодность и суровость исчезали. Каролина не говорила ей о любви. Да слова бы и не тронули миссис Прайер. Она сочла бы их признаком неискренности. Но дочь склонялась перед ней так просто и искренне, признавая ее превосходство. Так доверчиво и безбоязненно вверяла себя ее заботам, что сердце матери таяло. Ей нравилось слышать, как дочь просит «сделай это, мама». «Пожалуйста, принеси мне то, мама. Почитай мне, мама. Спой что-нибудь. Мама». Никто на свете, ни одно живое существо, не нуждалось до такой степени в ее услугах и помощи. Другие люди всегда обращались с ней более или менее сдержанно и сухо, впрочем, как и она с ними. Они ясно давали понять, что видят ее недостатки и злятся на нее». У Каролины же подобной ранящей проницательности и укоризненной чувствительности было не больше, чем у грудного младенца. И все же Каролина тоже замечала недостатки. Она не обращала внимания на врожденные и потому неисправимые изъяны, но не желала закрывать глаза на то, что еще можно было исправить. Порой она бесхитростно делала матери замечания, и та вместо того, чтобы рассердиться, радовалась. Ведь если дочь осмеливается ее критиковать, значит, привыкла к ней. «Мам, я решила, что ты больше не будешь носить это старое платье. Оно давно вышло из моды, юбка чересчур прямая. Днем надевай то черное, шелковое, оно тебе очень идет. А воскресное платье мы сошьем тебе из черного атласа, настоящего атласа, а не из сатинета или какой-нибудь подделки. И, мама, когда у тебя будет новое платье, пожалуйста, носи его». «Милая, я подумала, что могу еще долго надевать черное шелковое платье по воскресеньям. Я хочу купить кое-что для тебя. Ну что ты, мама, дядя дает мне достаточно денег на все, что нужно. Ты ведь знаешь, какой он щедрый. А я так хочу увидеть тебя в черном атласном платье. Купи поскорее материю, и пусть его шьет моя портниха. И фасон я сама выберу, а то ты вечно одеваешься, как бабушка. Будто хочешь убедить всех, что ты старая и некрасивая. Вовсе нет». Наоборот, когда нарядишься и развеселишься, ты чудо как хороша. У тебя приятная улыбка, белые зубы и волосы до сих пор сохранили чудесный светлый оттенок. Говоришь ты совсем как юная девушка, голос у тебя чистый и звонкий. А поешь лучше молодых. Зачем же ты до сих пор надеваешь такие платья и шляпки, их уже никто не носит? Тебе это огорчает, Каролина? Очень, а иногда даже злит. Люди говорят, что ты скупан, но ведь это неправда». «Я-то знаю, как щедро ты помогаешь бедным и церкви. Только ты делаешь это так тихо и скромно, что об этом почти никто не знает. Ничего, я сама стану твоей горничной, вот только немного окрепну и займусь тобой, мама. А ты будешь слушаться и делать все, что я велю». И Каролина, сидя рядом с матерью, поправляла ей муслиновую косынку и причесывала волосы. «Мамочка родная». Говорила она, словно одна мысль об их родстве доставляла ей огромную радость. «Ты моя, а я принадлежу только тебе. Теперь я богата. У меня есть кого любить, и я могу любить, ничего не опасаясь. Мамочка, кто подарил тебе эту маленькую брошку? Позволь мне взглянуть на нее поближе». Миссис Прайер, которая обычно избегала прикосновений чужих рук, охотно разрешила дочери отстегнуть брошь. «Это папа подарил?» «Нет, это подарок моей единственной сестры. Ах, если бы твоя тетя была жива и могла сейчас видеть свою племянницу? Неужели у тебя не осталось ничего папиного, ни одной безделушки, никакого подарка?» «Одна вещь у меня осталась. Она тебе дорога?» «Да. Ценная и красивая. Для меня она бесценная и горячо любимая. Покажи мне ее, мамочка. Она здесь или в Филдхиде?» Она сейчас говорит со мной, прижимается ко мне, и руки ее обнимают меня. «Ах, мам, ты имеешь в виду свою надоедливую дочь? Она никогда не оставит тебя одну, точь, сбежит следом, стоит тебе уйти к себе в комнату, и ходит за тобой вверх и вниз по лестнице точно собачка, и при взгляде на которую я до сих пор испытываю странный трепет. Я еще чего-то боюсь, когда вижу твое прекрасное лицо. «Не надо, мам, не говори так». Жаль, что папа не был добрым человеком. Как бы мне хотелось, чтобы он был хорошим. Порочность отравляет и портит все самое лучшее. Она убивает любовь. Если бы мы считали друг друга плохими, то не смогли бы любить, правда? А если бы мы не смогли верить друг другу? Какими несчастными мы бы тогда стали? Мам, пока я тебя не узнала, мне казалось, будто ты недобрая, что я не смогу относиться к тебе с почтением». Я от тебя побаивалась, и этот страх подавлял мое желание увидеть тебя. А теперь мое сердце ликует, ведь я считаю тебя идеальной. ну почти идеальным, добрый, умный, милый. Единственный твой недостаток в том, что ты старомодна, но я это исправлю. Мамочка, отложи рукоделие и почитай мне. Мне нравится твой южный выговор, он чистый и мягкий. Ты не картавишь и не говоришь в нос, как большинство наших северян. — Дядя и мистер Холл считает, что ты превосходно читаешь. Мистер Холл заметил, что никогда не слышал, чтобы женщина читала так красиво и выразительно. Хотела бы я вернуть ему комплимент, но, откровенно говоря, когда впервые услышала, как твой замечательный друг, мистер Холл, читает или произносит проповеди, я не поняла ни слова из-за его резкого северного акцента. — А меня ты понимаешь? — Он. — Неужели я говорю так же, грубо? — Нет. Но мне бы отчасти хотелось, чтобы твоя речь была грубой, а сама ты выглядела неуклюжей и невоспитанной. Твой отец, королев, изяснялся очень хорошо, в отличие от твоего почтенного дядюшки. Правильный, изящно, гладко. Это него ты унаследовала, дар слова. Бедный папа, обладая столькими достоинствами, почему же он был таким недобрым? К счастью для тебя, милая, ты никогда не поймешь, каким он был. А я никогда не смогу объяснить, почему он был таким. Это непостижимая тайна. Ключ от нее в руках создателя, и пусть там и останется. Мама, ты все шьешь и шьешь. Отложи шитье, я его терпеть не могу. Оно громоздится у тебя на коленях, а я хочу положить на них голову. Шитье привлекает твой взор, а я хочу, чтобы ты обратил его к книге. Вот тебе твой любимый Купер... Эти настойчивые просьбы радовали мать. Если она не сразу на них откликалась, то лишь за тем, чтобы услышать их еще раз и насладиться полушутливой, полусерьезной, ласковой, требовательной со своей дочери. А потом, когда она, наконец, уступала, Каролина лукаво говорила «Ох, мам, ты меня избалуешь. Я всегда думала, как, наверное, хорошо, когда тебя холят или леют, И мне это очень нравится. И миссис Прайер этот Тоже было по вкусу.